3 января. Вчера Йоцуба послала главным магическим семьям Японии уведомление об обручении, а семья Этидзе через магическую ассоциацию выразила свое неодобрение. Тем не менее, наиболее заинтригованным оказался не клан Йоцуба, а глава семьи Сайгуса Коити. Он с улыбкой читал на электронной бумаге письменное возражение, посланное Этидзе Гоки в магическую ассоциацию. Ты дерзок, как и всегда. Коити и Гоки познакомились еще в юности, хотя близкими друзьями они так и не стали ненависти между ними тоже не возникло. Поскольку они обладали совершенно разным характером, то держались друг от друга на некотором расстоянии и больше походили на простых знакомых. Кроме того, они не враждовали благодаря ощутимой разнице в возрасте, Коэти был на 6 лет старше. При первой их встрече Коэти учился в университете, а Гоки все еще в средней школе. Наверное, именно поэтому глава семьи Сайгуса не мог избавиться от мысли, что Гоки — непослушный младший брат — на которого тратится много времени, и не чувствовал к нему никакой вражды. Даже прочитав этот протест Гоки, Коити лишь подумал «ты снова поступил безрассудно». Один неверный шаг, и семья Этидзе подвергнется критике. Члены десяти главных кланов – равноправные союзники. Они не в том положении, чтобы вмешиваться во внутренние дела друг друга. Даже если оправдаться тем, что из-за близкого родства существует вероятность нанести вред ценным генам, Все равно непозволительно не признавать помолвки других кланов. Хотя затроните обстоятельства его, это была бы совсем другая история. Однако глава семьи Итицзё не только не признал помолвку следующего главы семьи Юцуба, а вместе с протестом против брака двоюродного брата и сестры, матери которых были однояйцевыми близнецами, он предложил обручить старшего сына и Тидзе Масаки, со следующей главой Юцубы, Шибами Юки. Предложение о помолвке девушки, у которой уже есть жених, обычно считалось бы проявлением запретных чувств. Однако в данном случае было оправдание. Это помогло бы избежать ослабления генов превосходных волшебников. Коэти не знал, что Этидзе Гоки вмешался в помолвку следующей главы семьи Ицуба, чтобы поддержать любовь сына. Он даже представить не мог, что ради любви детей можно так рисковать. Но, зная характер Гоки, Коити мог ожидать чего-то подобного. «Впрочем, сейчас это уже не важно». О том, что Шиба Юки станет следующей главой Юцубы от Аца и женихом, узнал слишком поздно. Шибами Миюки, несмотря на юный возраст, мастерски освоила Инферно и Нифльхейм, передовую магию, а во время якогамского инцидента применила загадочное смертельное заклинание. Хотя было известно, что оно действует только на людей, исследователи Семиса и Гуса предполагали, что его сила сопоставима с метеорным потоком. Ошиботация обладает сильнейшей контрмагией, неопознанной магией разложения, а также магией, которую можно назвать не иначе, как чудом. Коэти также читал отчёты, что он, скорее всего, и есть волшебник стратегического класса, породивший выжженный Хэллоуин. Кроме того, он связан с бригадой 101, а точнее отдельным магическим батальоном, который, если верить слухам, стал первым в мире подразделением, все солдаты которого летают. Также Куэти давно догадался об их кровном родстве с Юцубой, Хотя ему не было известно, что Шибатацу сын Маи. То, что Шиба Миюки дочь Мии, он уже понял, но не обладал конкретными доказательствами. Когда эта пара станет центром Юцубы, остальные 27 домов, составляющие 10 главных кланов, больше не смогут сдержать семью Яцуба, даже объединившись. кое не знал, но у Кударецу были похожие опасения. Глава Саигуса растерялся, когда прочел, что Шиба Миюки станет следующей главой Юцубы, а шибатацу ее женихом. Он считал, что таци и Миюки родные брат и сестра, хотя они и были таковыми, и один из них покинет семью. Наверное, Таца. Совсем Юцуба не ослабла бы, но Коэти думал, что со временем сможет убедить всех в том, что необходимо сохранить внутренний баланс между силами семей. Конечно, это также значило, что для убеждения он воспользовался болевыми средствами. Заявление Майи о том, что Шиба Таца и не брат Шиба Миюки, и что они обручены, оказалось для Коэти полной неожиданностью. Не имело значения настоящий или не брат и сестра. Он ведь не мог потребовать от них пройти обследование, чтобы подтвердить публично объявленные новости. Если они в будущем поженятся, шибатацы вместе с Шибами Юки станут непоколебимой опорой Юцуба. Коэти боялся времени, когда это станет реальностью. Когда это случится, остановить их будет невозможно. А поскольку они уже послали официальные уведомления об обручении через магическую ассоциацию, то им больше никто не сможет помешать. Коэти думал об этом с горечью, но... все же один способ нашелся. Гоки сделал шаг глупый, но не безрассудный. Он не знал, просчитал ли Гоки все настолько далеко. Впрочем, учитывая его характер, вероятнее всего Гоки руководствовался интуицией, не холодным расчётом. Но без сомнения этот метод мог сработать. Глава семьи Саегуса тут же позвал в гостиную дочерей. Коэти был в костюме, однако его дочки в восхитительных кимоно с длинными рукавами. Хотя они надели фурисоды не по своей воле, они их все же надели. Конечно, не из-за предпочтения отца. Хотя и из-за этого тоже, но в основном для развлечения гостей, старший сын их приветствовал, а три дочери провожали в зал. Надо отметить, что мать Миюки жила отдельно под предлогом лечения. Надо отметить, что мать Маюми жила отдельно под предлогом лечения. А то сама, в чем дело? Внезапно спросила Маюми, севшего напротив Коити. Она любила платье и каждый год красовалась перед всеми в кимоно с длинными рукавами, но сейчас ей это уже надоело. Я об этом еще не говорил, но вчера из магической ассоциации пришло уведомление, которое послало семье Уцубо десяти главным кланам, дополнительным 18 семьям и ста семьям. «Не только 28 кланам, но и ста семьям? Она настолько важная? На наводящие слова отца Изуми, которая в отличие от старшей сестры совершенно не беспокоилась о кимоно, отреагировала, как ожидал отец. Был глубокий смысл в подобной слажности отца и Изуми, который на самом деле не слишком заинтересовалась темой, но Коэти удовлетворенно кивнул. Пусть младшие дочки были близнецами, Изуми, младшую сестру, к тому же очаровательную с точки зрения взрослого, он считал довольно сообразительной. «Да, важно. Как для семьи Юцуба, так и для вас всех. И для нас?» Громче обычного спросила Маюми, Коэти не обратил внимания. Следующим главой семьи Юцуба была названа ученица первой школы, госпожа Миюки. «Ха?» — вскрикнула Майюми. Изуми с другой стороны широко открыла глаза и крепко сжала руки. Косуми осталась относительно спокойной, хотя ей было нелегко поверить в такие новости. Хоть Майюми лучше всех знала Тацу Миюки, она думала, что в крайнем случае дом тации мог лишиться четверки в имени. О том, что Миюки член Юцубы, сестрам не привиделось бы и в страшном сне. Также было объявлено, что госпожа Шибами Юки обручена с учеником первой школы Шибытаци. Что? Не может быть! Даже если они из семьи Цуба, родственникам нельзя жениться, так ведь? Почти кричала Маюми, и потеряла дар речи, а Касуми попросила старшую сестру сохранить спокойствие. На самом деле они двоюродные. Двоюродные? Касуми осталась спокойно не из-за того, что обладала более покладистым характером, чем у сестер а потому что с Тацией Мьюки Миюки ничего не связывало. Койте, знавший темперамент дочерей, мог это понять. А еще он знал, что Изуми привлекает красота Миюки. Вот почему его заинтересовало бурное потрясение Маюми. «Мать госпожи Шиба Миюки – Йоцуба Мия». Однако Шиба Тацио-кун сын нынешней главы семьи Майи. Он родился из ее замороженной яйцеклетки. тацио Сын главы Йоцубы?» – ошеломленно пробормотала Маюми. Касуми опустила взгляд, не глядя на сестру, видно, близнецы приняли решение не мешать Майоми и отцу говорить, поскольку им самим было нечего сказать. С другой стороны, но почувствовав небывалую резкость Тони Коити, вслушалась в голос отца: Голова семьи Тидзя и Тидзя и Дано через магическую ассоциацию послал протест против обручения. Глава семьи Тидзя? удивилась Майоми. Верно. Он не только пошел против помолвки, но и предложил Майе дано обручить его старшего сына Масакикуна и госпожу Миюки. Это правда? Майюми, похоже, преодолела свое потрясение. Она пыталась понять, что могло стоять за предложением обручить старшего сына и тидзю и следующую главу семьи Оцуба. Майюми, у тебя появилась какая-то догадка? С ее лица уже исчезли признаки изумления неожиданными новыми фактами от отца Миюки. Она довольно быстро восстановила самообладание. Коити оценил это ее качество, но его заинтересовало не то, что знала Маюми, а ее мысли по этому поводу. Он хотел понять, что из пришедшего на ум позволило ей так быстро взять себя в руки. Нет ничего особого. Я просто вспомнила, что Эти этим Кону очень понравилась Миюки-сан». Ясно. А когда ты это заметила? Два года назад на турнире девяти школ. Во время прощального вечера. Думаю, не только я обратила внимание на это. Неожиданный ее ответ помог Коити. Похоже, мотив главы семьи Этидзя – поддержать любовь сына. Ясно. Стало быть, вместо политического хода он решил подумать о чувствах сына. Коити никогда бы не поступил так. Он никогда бы не поставил семью Сайгуса в невыгодное положение ради любви своих детей. Однако он хорошо понял причины действий Гоки лучше, чем своих дочерей. «Кстати, как тебе шибут Цекун? Что ты о нем думаешь, Маюми Майюми чуть растерялась. «Даже если ты спрашиваешь, думаю, он отличный кахай». Коэти не упустил тот факт, что дочь чуть покраснела, когда пыталась ответить вежливо. «А ты, Касуми?» «Я слишком мало общаюсь с Шибэ Сэмпаем, так что мои знания поверхностны. Я лишь знаю, что он превосходен в магической инженерии». Туманно сказала Касуми, затем повернулась к сестре. «Думаю, Изуми знает его лучше меня, так как работает с ним в школьном совете». «Ясно». Коэти посмотрел на Изуми. «Изуми, что ты думаешь о Шибэто Коне? Когда Изуми услышала свое имя, Ее безучастный взгляд сразу же изменился. Она поняла смысл вопроса, так что не притворялась серьезной, ее твердое выражение лица было естественным. Полагаю, шибу Сэмпая нельзя измерить обычными стандартами. Ты так думаешь? Удивился не только Коэти, Касуми изумленно посмотрела на сестру, и к ней повернулась даже Маюми, глаза которой заметно округлились. Не дрогнув под вниманием, которое она на себя обратила, Изуми посмотрела отцу в глаза и продолжила. «Думаю, ты помнишь, что в прошлом апреле Первая Школа проводила эксперимент со звездным Реактором?» «Да, кажется, провести его предложил Шиба Тацеку». Это событие перевернуло план Коэти по нанесению вреда репутации Юцубы в глазах общественности. «Это не так-то просто забыть». На последнем турнире Девяти Школ Шиба Сэмпай как член команды техников внес большой вклад в победу. И даже на позапрошлом турнире Девяти Школ Сэмпай представил на иллюзорные звезды магию полета, которую опубликовали незадолго до турнира». Коэти тоже знал об этом, но для подтверждения перевел взгляд на Майуми. Это так. Он встроил магию полётов в специализированный кат, а также разработал новую, которую внесли в магический индекс. На турнире этого года он предложил участникам улучшенные версии высокоуровневой магии, такие как невидимое поле и фотонный Мейзер. Дополнила изуми. Это большое дело. Он все это знал, тем не менее, выглядел удивленным, словно слышал об этом впервые. Но Шиба-сэмпай мне показался выходящим за рамки не благодаря его последним достижениям. Изуми еще не договорила. Шиба-сэмпай и мы видим мир по-разному. Хотя он живет здесь, по существу находится в другом мире. Такое иногда у меня появляется чувство. Думаешь, у него есть особое зрение, как у Майюми? Не знаю. Прости, Атосама, это чувство очень туманно. Изуми опустила голову, не зная, как объяснить свои эмоции. Коити перевёл взгляд на Майюми. Та тоже покачала головой, показывая, что понятия не имеет, о чем идет речь. Хотя впечатление изуми отации возбудило интерес к но ему не хватало данных, чтобы делать выводы. Он решил временно отложить свое любопытство. Тогда что ты думаешь о нем, как о представителе противоположного пола? Из-за неожиданного вопроса Изуми подняла голову и широко открыла глаза. Он не тот, с кем могут справиться такие, как я. Как грустно, поистине грустно. Изуми, что ты хочешь сказать? Всегда сдержанная Изуми вдруг разгорячилась, Коити это больше встревожило, чем напрягло. «Мне кажется, что Шиба Сэмпай слишком ловко манипулирует людьми. Даже если он вполне подходит, Миюки Сэмпай, все же...» «Изуми, ты понимаешь, что пытаешься сказать? Ты удивляешь даже меня?» Похоже, Косуми забыла, что отец наблюдает за ней, и неосознанно выразила Изуми свое удивление. Коэти неловко кашлянул, Косуми и Изуми вздрогнули, будто от удара током, и застенчиво потупились. Маюми, а что ты? Что думаешь о шебетации куни с точки зрения девушки? Не отругав косуми и изуми, которые сейчас не решались продолжить, Коэти перешел к Маюми. Даже если ты спрашиваешь. Маюми ждала этого вопроса, но ее глаза все равно заметались по комнате от паники. Однако в ней не было нежелания говорить, а на лице не было и беспокойности. куна два года младше меня, но это не должно вызвать большие проблемы. Особенно учитывая, что он сын нынешней главы семьи Цуба, разница в возрасте сбалансирована. Он выглядит довольно взрослым. Если все пойдет так, как планировал Коэти, то это принесет большую выгоду. Согласовав это с действиями Гоки, он может разрушить план Майи. Маюми если у тебя есть такие чувства, следует официально пойти с ним на свидание», предложил Коэти. «Я не согласна», запротестовала Касуми. «Касуми, веди себя сдержанней». На этот раз она не только прервала его, но еще и повела себя неподобающим для ученицы старшей школы образом. Поэтому Коэти сразу же сделал ей замечание. «Я очень сожалею». Касуми тоже понимала, что повела себя плохо. Хотя ей это не нравилось, она не возразила отцу. «А то сама, если у Ана сама есть такие чувства к Шибе Сэмпаю, я предложу ей завязать с ним отношения, но я тоже против этого». «Изуми, почему?» Проявив жесткость по отношению к Касуми, Коэти не собирался сразу ругать Изуми, а хотел ее выслушать. Частично из-за Изуми, но в основном потому, что больше потакал ей. Будет плохо, если распространятся новости о том, что девушка первая сделала шаг к парню, о помолвке которого уже объявлены официально. Семья Этидзё может делать, что делает, лишь благодаря тому, что Этидзёку он парень. Шибу Сэмпай как парень может просто посмеяться, если у него отнимут невесту, но весьма вероятно, что миюки Сэмпай это причинит боль. Ты так считаешь? Когда дело касалось особой женской чувствительности, Коэти не мог возразить. На самом деле даже вопрос об этом вытянул из него все силы. Да! воскликнула Маюми. Делать предложение парня, помолвке которого только что объявили. Моя репутация опустится ниже некуда, не говоря уже о том, что я старше его. Не хочу, чтобы пошли слухи, будто я сам пай, которая соблазнила Кахая, или что мне не хватает морали. Вот как. Коэти мог только оставить все в таком невыгодном положении потому больше не поднимал вопрос об этой помолвке. В дальнейшем он должен полностью сосредоточиться на вопросах, которые касаются Миюки и Татсу, так как уже известно, что они из семьи Цуба. После этого Коэть отпустил своих дочерей.